Двести пятьдесят четвертое. Гуру. Упражняйте на всем и везде врожденную вас силу. Жизнь на земле дает к тому бесконечные возможности. И действительно, жизнь — это школа, только в классах ее нет ни перемен, ни перерывов, ни отдыха. Занятия сплошные. И ночью, и днем, и даже во сне. Так предоставляется возможность учиться все время и без конца. И учащийся так сознательно будет называться учеником жизни. Очень старайтесь, пройдя через очередной опыт, крепко запомнить его, осознать и отложить для применения в будущем. К чему все опыты и сама жизнь, если проходят они мимо сознания, не принесши плода? На опыте близких учитесь. На опыте нашем, на опыте учителя света, запечатленном на страницах учения жизни. Но учитесь. Но идите вперед и плоды приносите, умножая приношением в жизнь эту таланты. А мы вам поможем не отклоняться с пути и держать направление, если вы будете с нами. Но если от нас отойдете, мы будем не в силах удержать вас на пути. Следовательно, решение одно — идти до конца с нами вместе, не отрываясь от нас сердцем, ни в мыслях.